Четвёртое тело велосипеда. Генерал ГБ Опекун Григорий Михайлович оказался однажды в щекотливом положении. Бывает и так иногда. Яйца дело не стоит. Нет, что-то не то. Как-то не так мы выразились. Яйца выеденного дело не стоит. Вот так-то лучше. Нужное слово поворачивает всю экспрессию в правильном направлении а приносит кто, что, оно, дело яйцо столько хлопот. Вот осудили двух проходимцев, столица такими кишит. Казалось бы, общественность спасибо должна сказать, разгрузили малость её, кого? Столицу. А она, общественность, понимаете ли, забеспокоилась. Чего людям не хватает? Это же надо Физическое нападение на старую большевичку путем применения насилия. В прежние б времена за такое б дело б, подумал генерал-опекун и сладко потянулся. А фамилия какая-то иностранная, довольно какая-то двусмысленная. Кто ему дал эту фамилию? Куратор-капитан Гжацкий даст четкую справку. Церковь. А все ж таки... Це дело треба розжовувати. Генерал Опекун смутно припоминает внешность осуждённого преступника, по поводу которого общественность так волнуется. Однажды за неделю до процесса Женях жадски демонстрировал через глазок. В камере эти двое играли в шахматы. Два блондинчика. Один белыми играл, а второй чёрными. Запомнилось чётко. А вообще-то что за шум, а драки нет? Ведь не расстреляли же? Отсидят парни по десятке, выйдут ещё молодыми. В Москве, конечно, не пропишем, а вот на Урал, на Волгу, милости просим, работай, живи, дыши. А жизнь-то какая у нас будет через 10 лет, к 1983-му? Это ж можно себе только представить. Генерал даже зажмурился, вообразив себе Витрины магазинов, через десятилетие и мельтешение вокруг довольных лиц. Масса довольных лиц, счастливых лиц, таких румяных, весёлых, весёлых, весёлых лиц. И вдруг опять засвербило, закололо за воротам. Общественность волнуется, нужно меры принимать, нужно что-то делать. Вся Волынка закрутилась после звонка Альфреда Филяева секретаря по идеологии Фрунзенского райкома столицы. Будь это другой райком, предположим, Калининский, можно было бы на такой звонок положить с прибором, но с Фрунзенским шутки плохи, очень уж велик, очень уж богат на особом прицеле у Центрального комитета, по значению где-то между Монголией и Азербайджаном, там и творческие союзы все расположены, А в них народишка до сих пор попадается за грёбисты. Приходится пока что миндальничить. Да и сам этот кадр, Филяев Альфред Потапович, 1932 года уроженец города Грязи Липецкой области. Хоть и много на него материала накоплено, а всё же на 30 нельзя растущим, многообещающему товарищу одна будка чего стоит? Так вот этот Филаев и поинтересовался присловутом велосипедовым. Наведи, скать, Григорий Михайлович, справки, а то у меня тут общественность волнуется. Генерал Опикун очень глубоко усвоил первую заповедь чекиста не отрываться от партии. И потому немедленно распорядился доставить в его кабинет дело велосипедова, потому что кроме утюга, в общем-то, между нами говоря, Ничего в памяти от этого дела не осталось. Капитан Гжацкий от этого приказа явно в восторг не пришёл и попросил выделить ему в помощь двух сотрудников. Пока этих сотрудников искали, время прошло, и после того, как их нашли, время ещё некоторое прошло, но так или иначе к концу рабочего дня три офицера вкатили в кабинет генерала три специальные колясочки для перевозки личных дел, заполненные папками до отказа. Генерал был впечатлителен. Спасибо, сказал он хлопцы, вот удружили. Да ты что, гжатский? Полтора человека читать это мне всё привёз. Дай-ка мне фотку и обожди на диване. Остальные свободны. Генерал считал себя физиономистом и потому долго вглядывался в фаталичность преступника. Щеки запавшие, глаза плоские, общее выражение неутоляемой жажды. Нехорошую диссидентскую личность имел паренёк. Впрочем, даже и в органах встречаются такие похожие персонажи. Тот же Женька Жадский с такой вот похожей тягой в глазах. Только вы этого не поймёшь, то ли пить хочет, то ли наоборот в туалет. А внешность бывает и обманчива это закон природы. Вот позавчера, а именно во вторник Беседовал опекун с клеветником-протуберанцем. «Ну что за внешность у этого оп-оп-оппонента?» «Можно сказать, полное отсутствие внешности, типичный Яков Израилевич». Вот тут вроде бы и применить хороший отработанный психологический шок. Казалось бы, успех гарантирован, одна только есть опасность, как бы под себя не сходил. «Садись, садись, Яков Израилевич» очень любопытно будет познакомиться с таким героем Би-Би-Си и Радио Свобода. Хочу вам одну историю рассказать из военного прошлого. Извините, просто вспомнилось по ассо... по ассоциации. Пришлось мне быть командиром партизанского злучения, то есть соединения. И вот приводят однажды мои хлопцы с собой предателя Родины. Что ж, закон тайга... Стенки молодчика. Вот так Яков Израилевич и запомнилось. Белая стена украинской хаты падает предатель родины, а на стене пятно, пятно, пятно. И вот что любопытно. Фамилия того предателя родины была Протуберанц. За сим, по требованиям психологического шока, нужно парализовать собеседника соответствующим взглядом. И обычно результаты не заставляли себя ждать. И что же в данном случае? Сидит я и протуберанц улыбается, протирает галстучком очки. А я говорит: "Во время войны служил в самоходной артиллерии и однажды тоже был свидетелем безобразного самосуда. Мы стояли в лесу 4 дня без бензина и без пищи, солдаты бесились, И вот однажды набрёл на нашу стоянку, как вы выражаетесь, предатель родины. Простите, не хочется вспоминать детали, за исключением одной. Фамилия этого местного полицейского по странному совпадению была Опекун. М-да. Увы. Вот вам и внешность. Отарапь взяла генерала, если уж строго между нами. Он пробормотал что-то невразумительное в том смысле, что фамилию распространённая и отпустил проклятого профессора с его невыразительной внешностью. Опыт истории показывает, что с философами всегда было мароко. "Ну а что вообще-то с этим велосипедом?" спросила Пекун у Гжатского. "Что вообще-то?" "Да ничего особенного, Григорий Михайлович", с досадой пожал плечами капитан. Ну, отказ от сотрудничества, ну, письма дурацкие в главный адрес. Не ожидал, что поднимется такая волна, товарищ генерал. Комитет какой-то возник, письма в защиту, в Нью-Йорке евреи зашевелились. У меня лично нет сомнений, что всем заправляет Протубиранц. Это мужик серьёзный, кивнул генерал и потребовал из сей горы основных и сопутствующих справок, характеристик, докладных записок и доносов извлечь главный оперативный журнал. Как же всё-таки получилось, что А. П. Филаев, известный всей Москве по кличке Булыжник оружия пролетариата, принципиальный душитель всего не относящегося к делу, предоставляем читателю возможность широко толковать это понятие. Вдруг позвонил генералу Апекуну по вопросу такого небольшого человека. Причём позвонил даже с намёком на некую гуманитарную нотку, во всяком случае, безобидный в своей сфере постек классовому врагу. Кто поддвинул его на это? Ведь не могла же самому идеологу прийти в башку такая идея. Конечно же, конечно, кем-то была она подсказана. Конечно же, не обошлось здесь без друзей несчастного велосипедова. И первым среди них оказался, как ни странно, молодой балбес Ванюша Шишленко. Узнав, что бывший товарищ, постоянный, в общем-то, козлик отпущения для интеллектуальных хохм, после удивительных радиоподвигов стал еще участником нападения на партийную старуху, Ванюша преисполнился вдохновения и отваги и для начала основал «Союз борьбы» за освобождение Игоря Велосипедова из Лефортовской тюрьмы. С членством было не густо, Он сам, да два ассоциированных, Фенька Агарышева и Валюша Стюрин. Все остальные были в ужасе, в шоке, только лишь делали, что шептались. «Бедный, бедный, бедный велосипедов!» Сначала Ванюша обдумывал план нападения на Лефортовскую тюрьму с помощью динамита, прорыв, освобождение Игоря и Спартака, побег на Памир. Продумав этот план, Он его временно отложил и обратился ко второму варианту, к классному товарищу Вове Короткову, который только что женился на дочке товарища Тимошина, помощника члена Политбюро Тимофеева. Нелька Тимошина, первоклассная была девка, с хорошо отстоявшимися антисоветскими взглядами, взялась тогда за своего папашу, выручай, дескать, велосипедово, феньки Агарышева и любовника, иначе захипую до упора. А вот если поможешь, Папаша, тогда сдам экзамен по марксизму и обойдусь без ядовитых, бессмысленных шуток провокационного характера. Товарищ Тимошин, соблазнённый такой перспективой, позвонил тогда Филаеву. В границах Фрунзенского района разыгрывалась драма, и попросил навести справки по тому, где что общественность волнуется. Филаев пообещал Но, конечно, опираясь на свой партийный опыт, стал это дело тянуть, запомнив однако на всякий случай формулировочку: "Общественность волнуется". Невыполненное однако обещание Виселова на Филяеве угнетало, а тут ещё старая ведьма Аделаида внесла свою лепту, подложила, конечно же, крысу. "Хочу, говорит, поделиться с вами разговорами товарищей во время ожидания приёма". Тема одна, Альфред Потапович. Велосипедов не сходит суст. А счих, чих уст, -то? поинтересовался Филаев. По конкретней-то не лезели, от Лойда и Влампирна. С различных творческих уст Филаеву показалось даже, что в голосе лошади впервые появились какие-то женские нотки. Ну Но как же, как же Альфред Потапович с хороших наших уст не сходит вопрос? Вот и драматург Жестянко, только что вернувшийся из США, и Наталья и Мартельченко, третьего дня из Японии, целых 15 минут, пока вы с Олегом обсуждали быстрым многозначительным взглядом, пока вы обсуждали предстоящий семинар в Гурзуфе, только и говорили о велосипеде. Газеты там о нём пишут. Может быть, соединить вас с товарищем. Имя это в райкоме произносилось одним лишь лёгким шевелением губ. Апекуном. Филяев, у него истекла сегодня трёхдневная завязка, и он был сух, наблюдателен и зловещ. Внимательно посмотрел на свою секретаршу, отметил на будущее пока непонятное, но очевидное волнение старой сволочи и пожевал губой. Значит, волнуется общественность. Любопытно. Значит, общественность, по вашим словам, Аделейда Евлампиевна, отчасти взбудоражена. Хорошо, Аделейда Евлампиевна, я вам скажу, когда соединить меня с О-Е-У-Ом. Идите. В дальнейшем, однажды ночью, два очень похожих женских голоса разбудили народного артиста СССР Сашу Калашникова. «Саша, Саша!» – взывали они. «Спасайте! Спасайте!» «Занятно», — подумал артист с просонья. «Женские крики в ночи, просьба о помощи двух женских персон. Что же, сейчас это называется «Спасайте»?» «Саша», — сказали женщины, борясь с рыданиями, — «это ада и гриппа». «Не было таких», — в замешательстве подумал мастер прыжка. «В последнее время как будто таких не было». Саша, разве вы не в курсе? Стена ли между тем сёстры Тихомировы?